Да не может такого быть. Такой тихий, исполнительный, в жизни никого не задел. Так вот, тот самый Стаценко, тихий, никого в жизни не задел. Тот, без кого нельзя было представить себе ни одной выпивки, ни одного преференца. Про кого все говорили, вот свой человек, вот душа человек, вот милый человек, вот симпатичный человек, вот тактичный человек. Тот самый Стаценко, наш бургомистр. — говорил Виктор Быстринов, — тощий, колючий, ребристый, как штык, весь клокоча и даже булькая слюной от злости. — Честное слово, да я опомниться, — говорил Николай Николаевич, все еще не веря. Ведь не было же среди инженеров ни одной компании, в какую бы его не приглашали. Я сам с ним столько водки выпил, и от него не то чтобы какого-нибудь нелояльного. Я вообще от него ни одного громкого слова не слыхал. И было бы у него какое-нибудь прошлое. Так ведь все же его знают как облупленного. Отец его из мелких чиновников. А сам он никогда ни в чем не был замешан. Я и сам с ним вот купил. А теперь он нас по старому знакомству первых загалстук. И либо служи, либо и, быстренав рукой с тонкими пальцами сделал петлеобразный жест под потолок. «Вот тебе и симпатичный человек!» Не обращая внимания на примолкшего Олега, они еще долго переживали, как это могло случиться, что человек, которого они знали несколько лет, и который всем так нравился, мог стать бургомистром при немцах. Наиболее простое объяснение напрашивалось такое — Немцы заставили Стаценко стать бургомистром под страхом смерти. Но почему же выбор врага пал именно на Стаценко? И потом внутренний голос, тот сокровенный чистый голос совести, который определяет поступки людей в самую ответственную и страшную минуту жизни, подсказывал им, что если бы им, обыкновенным рядовым советским инженерам, выпал этот выбор, они предпочли бы смерть. Такому падению. Нет, очевидно, дело было не так просто, что Стаценко согласился стать бургомистром под страхом смерти. И стоя перед лицом этого непонятного явления, они в которой уже раз говорили Стаценко, скажи, пожалуйста, нет, подумай только. Спрашивается, кому же тогда можно верить? И пожимали плечами и разводили руками. Глава 28. восьмая Стаценко, начальник планового отдела Треста Краснодон-Уголь, был еще не старым человеком, где-то между 45 и 50. Он действительно был сыном мелкого чиновника, до революции служившего в акцизе, и действительно никогда ни в чем не был замешан. По образованию он был инженер-экономист, и всю жизнь работал как экономист-плановик в различных хозяйственных организациях. Нельзя сказать, чтобы он быстро продвигался по служебной лестнице, но он и не стоял на одном месте. Можно сказать, что он восходил не с этажа на этаж, а со ступеньки на ступеньку но он всегда был недоволен тем местом, какое занимал в жизни. Он был недоволен не тем, что его трудолюбие, энергия, знания, скажем, недостаточно используются, и в силу этого он не имеет от жизни того, чего бы он заслуживал. Он был недоволен тем, что не получает от жизни всех ее благ без всякой затраты труда, энергии и знаний. А то, что такая жизнь возможна и что она принята, он это наблюдал сам в старое время, когда был молодым, а теперь он любил читать об этом в книгах, о старом времени или о заграничной жизни. Нельзя сказать, чтобы он хотел стать баснословно богатым человеком, крупным промышленником или купцом, или банкиром. Это тоже потребовало бы от него энергии, волнений, вечная борьба, соперники, стачки, какие-то там, черт бы их побрал, кризисы.